Жасмин. Я поцеловала Матвея, погладила и пожелала спокойной ночи. Муж остался почитать сыну сказку, а я села за компьютер и зашла на гадальный сайт, очень популярный и модный. э л и н ы з а г л я д и н о в о й жены того самого Радифа з а г л я д и н о в а нынешнего партнера Влада Горского по бизнесу. Я редко заказывала гадания. в основном перед какими-то значимыми событиями своей жизни. Но тут почему-то захотелось. Тем более, что на сайте было написано, что сегодня гадалка онлайн. Результаты будут уже через полчаса. Я нажала кнопку расклад на ближайшее будущее. Из трех вариантов расклад на неделю, расклад на месяц, расклад на год выбрала первый. Нажала на свою бланку, бубновую королеву. Теперь остается только немного подождать. п р е д в к у ш е н и и праздника я практически уже знала, фантазировала, что покажет сайт. Пока и л и н а з а г л я д и н о в а раскладывала свои карты, я бездумно набрала в поисковике Ладгорский и сразу же получила десятки ссылок. Как выяснилось, личность Горский известная, и даже особо искать не пришлось ни по соцсетям, ни где-то еще. О Горском писали в газетах. Снимали его для телепередач. Ага, вот почему этот художник выглядит как крутой бизнесмен, потому что он крутой бизнесмен. Новый компаньон Радифа з а г л я д и н о в а до да кучи был еще и акционером нескольких банков и владельцем пары крупных юридических консультаций. Причем там работали несколько известных юристов, которые успели прогреметь с резонансными делами. Однако партнерство Горского и з а г л я д и н о в а заинтересовало меня куда больше. Я смотрела некоторые видео ф э н т е з и й н ы х вечеринок, фотографии и отчеты коллег по перу. Впечатляло: размахом, антуражем, я бы даже сказала духом праздника. Горский присоединился к бизнесу з а г л я д и н о в а сравнительно недавно, но уже здорово расширил дело. Они открыли несколько новых клубов. И теперь доводили до ума два самых грандиозных: с гадальным салоном, целым этажом для в о й н у ш е к и традиционными залами для р о л е в ы х вечеринок. Интересно, я зачем-то разглядывала фотки Влада. Он к р а с о в а л с я на светских раутах и презентациях. Состояние, вроде бы, получил не без помощи отца, владельца нескольких крупных обувных фабрик, однако успел его здорово приумножить. вместо того, чтобы прожигать жизнь, подобно классическому золотому мальчику. В Горском чувствовалось что-то такое по-мужски основательное, то, что привлекло меня в личном общении. Горский часто появлялся на фото с разными женщинами, и было видно, что прекрасный пол его любит. И все-таки мне постоянно чудилось, что этот мужчина не придавал большого значения тем отношениям, которые демонстрировал. Не знаю, почему мне вдруг так подумалось. То ли из-за того, как небрежно обнимал спутниц Горский, то ли из-за того, что на фото, где они не позировали, Влад почти не смотрел на своих дам. Во всяком случае, точно не раздевал взглядом, как меня в тату-салоне Максима. А может, это мне только хотелось так видеть и оценивать снимки. Я бы так и листала фотографии г о р с к о г о Если бы не получила по Ватсапу с о о б щ е н и е от Веры. Привет. Алекс пригласил нас к десяти. Давай все же приедем к двенадцати. Хорошо. А Таню ты позвала? Ах, да. т а н и н ы х координат у Алекса не было, и он даже не подумал спросить у меня. Словно хотел сделать сюрприз, но слегка схалтурил. Действовал на отвали. Эта мысль неприятно резанула. Таню Алекс отлично знал, и мы всегда звали ее на совместные праздники. Он не мог не вспомнить про мою третью подругу. Я сама написала Тане, и Та сразу ответила, что придет. Таня будет, сообщила Вере. Отлично. А зачем Алекс звал вас так рано? Не могла не поинтересоваться я. Мой Димка будет жарить шашлыки. А -а -а, Алекс а любит шашлыки и жарить он их любил тоже. Но опять же, он не нашел что-то, что люблю я, что интересно мне, что меня развлечет, а решил сделать так, как самому приятно. Вроде как дареному коню в зубы не смотрят, но на душе снова стало немного мутно. о р А подруга подлила масла в огонь. Тебе что-то подарить? Ну чего хочешь? Вот, она спрашивала. Ей было интересно и важно, что именно хочу я, в отличие от моего мужа. Даже не знаю, почему я так завелась. То ли подействовал Горский, то ли еще что. Но настроение резко упало с плюса на ноль и поползло ниже. Давай лучше деньгами, так надежней. Соберу и сама куплю, что хочу. Ок. Я вернулась к фото, а тут сзади на плечо легла рука Алекса, теплая такая, требовательная. Кто это? Муж чуть с ж а л моё плечо. Что за светский хлыщ? Влад Горский. И почему ты его разглядываешь? Тон мужа стал подозрительным. и Я почему-то соврала. Предложил заказ, я думаю. Могла бы сказать, что именно Влад рисовал мне татушку и даже показать ее. Могла бы пояснить, что рисунок очень понравился. Однако Горский совсем не походил на обычных тату-мастеров из салона Максима, и поэтому я им заинтересовалась. Что тут такого? Все же таки я доверила ему рисовать на своем теле. Хороший заказ, интерес мужа и з р е в н и в о й плоскости резко перешел в деловую. И почему-то это снова резануло. Малейший намек на крупный заказ и благоверному уже плевать, что я рассматриваю другого мужика. Не знаю, то ли у меня наступил ПМС, то ли еще что. Но сейчас мне все Валексе не нравилось: его невнимательность к деталям моего дня рождения, вплоть до того, что муж не пригласил Таню, его меркантильность, которая сразу же вытеснила собственничество. Однако я взяла себя в руки, проглотила неприятные слова и запила горечь в о р т у чаем. з а к р ы л а с с ы л к и п р о г о р с к о г о и посмотрела результаты гаданий, которые уже мигнули сообщением на сайте Елены з а г л д д и н о в о й Вас ждет встреча со старыми друзьями, которых вы очень хотите увидеть. Сюрприз от близких. И ссора. Неприятные эмоции, которые перерастут в нечто еще более неприятное. Стрессовая ситуация, которая изменит вашу жизнь и разделит ее на до и после. Да, совсем не такого расклада я ожидала. Вернее, начало как раз выглядело предсказуемым. А может, карты наказывают меня за то, что гадаю на события, о к о т о р о м уже почти все знаю? Вроде как проверяю их, инспектирую. Брр, ерунда. Кто верит в гадание? Так бы мы все знали о будущем, не ошибались и не попадали в просак. Я выключила компьютер и отправилась в постель. Алекс появился почти сразу же и посмотрел так. Татушка еще болит. Тонко намекнула на то, что постельных утех Алексу лучше не ждать. Он понял. На сей раз первого намека. Я прикрыла глаза и сразу же вырубилась.